Страница 111, письмо 81 Николаю Николаевичу Златовратскому, 1886 год, мая 20 -го, Ясная Поляна. Дорогой Николай Николаевич, простите, что не отвечал на то письмо ваше, не мог тогда примечание первое. Я душевно радуюсь тому сочувствию, которое вы выражаете и испытываете к Бондареву. Я еще больше полюбил вас за это. Я написал кое-что в виде предисловия. Примечание второе. Пожалуйста, прочтите и напишите мне свое мнение. Я очень недоволен написанным. Вспоминая вас, знаете, по какому случаю? Много встречаю людей, напоминающих мне того пьяницу, портного которого вы мне читали. Это верный признак, что образ художественный настоящий. Кончили ли вы? Дайте это в посредник. Примечание третье. Вам и Бог велел быть одним из лучших сотрудников. Постараюсь написать для сборника. Примечание четвертое. Дружески целую вас и желаю спокойствия душевного для работы. Передайте мой привет вашей жене. Лев Толстой. Примечание первое. Письмо от 7 мая. Смотри, переписка том 2, письмо 440-ое. Второе. Предисловие Толстого к сочинению Бондарева «Трудолюбие и тунеядство» или «Торжество земледельца», том двадцать пятый. Третье. Толстой вспоминает рассказ «Искра Божья». Не был издан в посреднике, так как Златовратский его передал для публикации в газету «Гатсука». И четвертое. Речь идет об участии Толстого в сборнике, посвященном 25-летию отмены крепостного права. Издание не осуществилось. Конец примечаний.